И именно мы посадили их туда, сержант. В добровольцы они не вызывались. Мы несём за них ответственность. А теперь я готов пойти, если скажете. Именно я забыл тонне вскинул руки к небу, будто просил богов вмешаться. Потом они бессильно упали. Краснота начала подниматься от воротника, захватывая шею, челюсть, встретилась с пятнами румянца на щеках. Привет, соседи.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 О чём знали и патрульные взвода Д, и сам Тони. Он постоял, глядя на свои бошмаки. Из за здания доносился мерный стрёг от красной газонокосилки Briggs Stratton. "Сержант", начал Кертис, "парень, сделай нам всем одолжение, замолчи". Кертис замолчал. Нескольком мгновений спустя Тони поднял голову. "Веревку, о которой я тебя просил?" Ты её приобрёл? Да, сэр, отличная верёвка. Её используют альпинисты, так мне и во всяком случае сказал продавец в спортивном магазине. А на там Тони указал на гараж. Нет, в багажнике моего автомобиля. Что ж, возблагодарим Господа за маленькие радости. Принеси её сюда. И надеюсь, нам не придётся выяснять, так ли она хороша. Он посмотрел на Брайана Коула. Может тебе съездить в Агуэй или в гигантский орёл патрульный кол? Привёз бы мышкам пару бутылочек авиана или польской родниковой воды. Чёрт, что уж размениваться по мелочам, перье. Как насчёт бутылки перье? Брайан молчал, взгляд его оставался таким же терпеливым, тони не выдержал и отвёл глаза. Бедные мышки, дерьмо собачье.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 ты выдернешь его, словно на нём загорелась одежда. И не беспокойся, что сломаешь ему ключицу или проломишь толстый череп, протаскивая через дверной проём, понял? Да, сержант. Хорошо. Я рад, что хоть кто-то понимает, с чем мы имеем дело. Пятны не грёбаная игра в прятки в летнем лагере. Он пробежался рукой по коротко стриженным волосам, вновь повернулся к Керту. Надо ли мне говорить тебе что ты должен немедленно повернуться и выйти оттуда. Если почувствуешь что-то, пусть самую малость не так. Нет. И если багажник откроется, Кертис, ты убегаешь, понятно? Убегаешь, будто за тобой гонятся черти. Обещаю. Дай мне видеокамеру. Кертис протянул её, Тони взял. Сэнди не было, он пропустил весь спектакль, но когда Хади потом рассказал ему что впервые увидел сержанта испуганным, порадовался, что при этом не присутствовал. Кое что видеть совсем не хочется. На пребывание в гараже у тебя ровно минута патрульный Уилкс. Потом я вытащу тебя оттуда. Потеряешь ли ты сознание, начнёшь пердеть или запоёшь Колумбия жемчужина океана. 90 секунд. Нет. Если будешь торговаться, сокращу время пребывания до 30.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 Его вращают к двери с клеткой в руках. Клетка эта с двумя комнатушками по краям, соединёнными коридором, напоминает пластмассовую гантель. Зафиксируйте это на плёнке, кричит Керт, он вибрирует от волнения. Зафиксируйте, то не фиксирует. И приближение Керта к двери, и его выход на солнце, а потом камера нацеливается на левую комнатушку. Розалин уже не ест.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 В дырочку под резервуар с водой надпойкой может пролезть только червячок. Но Джимми исчез, как Эннис Рафферти, как мужчина с акцентом Бориса Бадинова, из-за которых Бьюи Кроул Мастер въехал в их жизнь.